Глава 15. Варварский север. Ледяные пещеры белых драконов. Ледяной ветер набирал скорость и стремился уничтожить мелкую букашку, что взбиралась на вершину северных гор. Растерзать, сбросить вниз, заморозить наглеца, решившего бросить вызов могучей стихии. Сколько было таких за сотни лет несчесть? Но ветер резко утихал, стоило только увидеть небесную синеву упрямых глаз, скрытую капюшоном, и почувствовать родство стихии внутри. Чужак оказался намного ближе к ледяной стихии, чем многие существа, проживающие в этих горах. Значит, имеет право попробовать взобраться на вершину. Шаг за шагом Сай заставлял тело двигаться вперед. Защита от холода, передаваемая с кровью дракона, позволяла не замечать окружающий ледяной ад. Но у всего есть свои пределы. Чем ближе он поднимался к вершине горы, тем сильнее становился ветер и пронзающий холод. Даже закаленное тело наследника драконов начинало чувствовать неудобства. Одежда, снаряжение, провиант... Вот что обязательно должно быть сохранено в его походе за головой дракона и мечом королей. Кроме буйства стихии, за Саем еще весь день двигался снежный барс. Северный убийца чувствовал исходящую опасность от странного двуногого и поэтому медлил с нападением. Сай же все чаще задумывался об стоянке с теплым костром и чашкой травяного взвара. Наконец, когда от ледяных осколков сорвало одну из петель рюкзака, он решил остановиться. А в сторону Барса полетел огненный шар. Громкий виск после взрыва заклинания перешел в дикий рык, и северный убийца решил оставить двуногого в покое. Найти добычу попроще куда безопаснее. Разведя костер и укрывшись от ледяного ветра, король севера подумал... Так ли сильно ему требуются кланы Медведя и Лоси? Невольно вспомнился разговор, прошедший несколько дней назад в Бриндере. — Зай ты в своем уме! Белый дракон Асторис, который прожил не менее пяти сотен лет только по нашим легендам и убил множество сильных героев Севера. Зачем тебе что-то доказывать хитрецу Вилфриду? «Магистр Гаран, объясните королю, какая его ждет опасность?» Хрофт был предельно напуган. Магистр Гаран после захвата Бриндера практически все время разбирал наследство, доставшееся от мага из Южных Королевств. Редкие артефакты, зелья и инструменты займут достойное место в замке Круга. Что-то пополнит личную коллекцию магистра. Очень интересное существо с редкими ингредиентами. А какое количество артефактов можно будет сделать из костей и чешуи взрослого дракона? Ах, да, несомненно, белый дракон представляет опасность, хоть и считается самым слабым среди цветных собратьев. Сделал серьезным лицом магистр Гаран. Великой славой будет наделен победитель Белого Убийца. Жаль, я не могу пойти с тобой, мой король. «Зато я с удовольствием выпью за твою победу!» — встрял в разговор Трувор. Видел дракона, приготовь ловушки! Большой хир ты в конце концов убей с баллиста стрелой с адамантитовым наконечником!» «Жадные до золота твари не успокоятся, пока не заберут все. прогудел пьяный баронт и тут же исправился. «А к твоим предкам это не относится, Сай!» — Да как вы не поймете. умерли великие герои, короли! Сай, ты сейчас слишком юн! Король сам понимал, что поступил довольно глупо, согласившись отправиться в поход на дракона. Конунг Вилфред вовремя поймал его на эмоциях и отлично сыграл на публику. Отступать все равно уже поздно. Если будет совсем плохо, уйду заклинанием. Умирать в ледяных пещерах, когда с пустошей идёт смертельный враг, и не намерен. Но и слово короля должно быть твердым. Походу в ледяные пещеры быть. Давайте лучше решим накопившиеся проблемы. Захваченный Бриндер на некоторое время стал резиденцией короля Севера. Города бывшего союза спешили выплатить дань и получить своих ополченцев обратно. Торговцы отбивали порог Дворца Совета, чтобы узнать, как обстоят дела насчет возврата товара. А жители города просто устали бояться, и рынок постепенно снова заполнился продавцами. Жизнь вернулась в свое русло, несмотря на рассказы о страшных варварах. Быстро раскачать варваров и заставить уйти с родных земель — непростое занятие. Разговоры, разговоры и еще раз разговоры с конунгами, вождями и главами родов. За это время он понял одно — Требуется великое деяние, чтобы варвары все как один двинулись за ним. Словно древний герой вернулся из небытия. И этим деянием может стать убийство дракона Асториса, а меч королей — лишь приятное дополнение к этому. Поэтому сейчас Сай подтягивал себя когтями все выше и выше по отвесной скале. Пещеры или каких-либо лестниц на вершину горы он не заметил, а подниматься с помощью заклинания «Дверь» или крыльев выглядело слишком опасно. Магические ловушки для самых хитрых магов вполне могут быть установлены Асторисом, а к полноценному воздушному бою с опытным драконом Сай пока точно не готов. Жилище белых драконов, как правило, находится в ледяных пещерах на вершинах гор или, наоборот, глубоко под горами, подальше от яркого солнца. Больше всего они, конечно, любят жить на вершинах гор, Правда, желающих занять подобные места хватает и без белых драконов. Поэтому война между гигантами, металлическими и цветными драконами не утихает и по сей день. Логово белого дракона легко определить по количеству льда в округе и наличию морозного тумана. Представшая перед саим картина полностью соответствовала описанию в книгах. Перед ледяной пещерой было месиво избитого камня и льда, а склон был невыносимо скользким, и только крепкие когти помогали забираться наверх. Подтянув свое тело одним махом на плато перед пещерой, Сай заметил первых охранников, или, скорее сказать, невольных слуг. Вход в ледяные пещеры белых драконов охраняла стая эти, получая за свою службу часть мяса с охоты хозяев или довольствуясь добычей снежданных гостей. При виде чародея мощный вожак повел носом и неуверенно рыкнул, призывая членов стаи. Неуверенность сквозила в его действиях. Но, тоскливо повернувшись ко входу в пещеру, вожак издал яростный рев и повел свою стаю в атаку. Серия огненных шаров с рук сая взорвалась прямо в центре стаи и заставила тварей издать непередаваемый виск. Чародей недовольно поморщился. Совсем он в делах кланов расслабился. Часть волосатых тварей пыталась сбить пламя в снегу и унять дикую боль, другая продолжила атаку. Меч с легкостью отделял голову Йети от шеи и Сай, не раздумывая, отдался танцу клинка. Отдавшись безумию битвы, драконий чародей не сразу заметил изменения в поведении тварей. Йети с визгом бросились отцая в рассыпную, оставляя несколько десятков тел в кровавом снегу. Чародей уже собрался призвать стену огня и покончить с охраной пещеры, как седой монстр приблизился к нему и упал на снег, показывая полную покорность. Все же Сай в свое время был прав, думая, что у Йети есть разум. Махнув рукой на остатки стаи, Сай через ментальные способности приказал тварям, чтобы они не смели входить в пещеру и двинулся дальше. Вряд ли они нападут со спины. Слишком боятся странного эльфа, в битве против которого оставили сильнейших членов стаи вместе с ранее непобедимым вожаком. Неслабое себе жилище отгрохали драконы, или скорее просто выжили отсюда прошлых жильцов. Вход в ледяные пещеры начинался с огромного зала полного костей различных существ. Попадались среди куч костей даже черепа драконов и гигантов. Могучие гиганты иногда подчиняют белых драконов с помощью физической или магической силы. Морозные гиганты вступают в бой с драконами, чтобы упрочить свои позиции в родном клане или получить мощного слугу. Чаще всего лишь кости показывают очередную неудачную попытку гигантов. По костям в первом зале можно понять, что гостей у хозяина пещеры было немало. Остатки драконов занимали особое место, как и из самых выдающихся гигантов, Вместе с снежными червями. Кости служат в роли трофеев и показывают силу белого дракона. Заодно очередное напоминание – не лезьте дальше. Следующим препятствием на пути Сая были группы кобольдов, снующих вокруг запасов мяса. В условиях севера охота часто бывает неудачной, поэтому заготовка замороженного мяса – нередкое явление даже среди могучих драконов. Запас на черный день. Ну а кабольды — слабейшие из существ, живущих под горами. Часто они специально ищут дракона, к которому можно поклоняться и выступают в роли еще одного запаса мяса. Сложные взаимоотношения... Вызванная метели раскидала мелких уродцев и избавила их от боевого пыла. Костяки драконов попадались по пути все чаще. Больше похоже на могильник, чем на жилище драконов. Хотя логово Асториса на самой вершине Северных гор. Предмет жгучей зависти, как и накопленные за века сокровища. Неудивительно, что другие драконы хотят скинуть белого убийцу с пьедестала. Проходя мимо очередного костяка, Сай не сразу заметил появление элементали льда. Пролетевший мимо луч холода не оставил сомнений в отношении элементали к гостю. На сферу неуязвимости, окружившую Сай, обрушился непрекращающийся поток заклинаний холода. Метель. в юго. Конус холода. Последний практически пробил защиту. Пора действовать. Любые элементали стихии слабо подвержены физическому воздействию, что не скажешь про противоположную стихию. Двойная огненная стена не оставила ледышкам ни шанса в узком проходе пещер. Тут же вызванный волк радостно завилял хвостом и побежал собирать духовную энергию от поверженных противников. «Ищи ловушки и врагов!» — приказал Сай. Самые слабые из цветных драконов, белые, считаются лучшими охотниками, поэтому стоит держать ухо востро. Неизвестно, какие сюрпризы Астори смог приготовить для нежданных гостей. В следующем зале среди раскиданных кусков льда возлежал белый дракон, обив свое тело длинным хвостом. Снежно-белая чешуя и общая длина дракона не более пяти метров говорили о многом знающему человеку. Из подчеркнутой информации во время обучения у магистра Тарулио можно было сказать, что возраст данного дракона не перевалил за сотню лет. Совсем молодой и недалеко ушел в разуме от простого зверя. В то же время полный иммунитет к заклинаниям холода. Иммунитет к магии разума и к первым двум кругам магии. Шкура выдержит обычное незачарованное оружие. Когти вполне соответствуют оружию первого уровня зачарования. Осталось определить, сколько боевого опыта у данной самки белого дракона. А это было именно драконица. Полное отсутствие гребня и более вытянутая шея, в отличие от мужской особи. Волк что-то грозно пролаяв с рычанием, побежал на драконицу. К сожалению, Сань не успел остановить фамильяра, и лапа с когтями быстро отправила питомца в мир духов, подумать о своем поведении. Скривившись от неприятного отката после потери фамильяра, чародей крепче сжал в руках меч и отправил в белоснежную шкуру длинный разряд молний. Гибкое тело ловко отскочило от молнии, и драконица невольно зарычала на чародея. Белые драконы умеют разговаривать, но очень не любят этого делать. Хотя кто их знает? Может, при малом возрасте у цветных драконов совсем все плохо с разумом. Не успел Сай додумать мысль, как ему также пришлось отпрыгнуть от ледяного дыхания. И резким движением он едва не пропорол себе ногу, обострейший лед на полу. Весь пол был покрыт острыми камнями и кусками льда. Дракону они нипочем, а вот сапоги не выдержат подобного издевательства. Увидев, что смертный не замерз от ледяного дыхания, драконица перешла в атаку, пытаясь когтями и пастью, полной острых зубов, уничтожить вторгнувшегося наглеца. Сай, ускорившись до предела, вовремя избегал ударов от когтей и острых клыков. Впрочем, противник был намного слабее последних демонов, с которыми он сражался совсем недавно. Длинный меч в его руках начал рисовать свой смертельный танец, подрубая крылья и ноги драконицы. Вертки Сай вызывал жуткую ярость у белой драконицы, но она никак не успевала за ним, и вскоре лишилась глаза. Не успев справиться с дикой болью, она лишилась головы. Сай же наносил все новые и новые удары, пока не пронзил сердца и навсегда не успокоил дракона. Пнув напоследок тело, он не увидел реакции. Пнув еще раз тушу дракона, Сай отправился в следующий зал. Свод новой пещеры осветился от драгоценных камней под тонким слоем льда. Замерзшие статуи не особо удачливых приключенцев и самых мощных тварей радовали взгляд дракона во время отдыха и приема пищи. А удобный карниз позволял посетить пещеру без необходимости каждый раз проходить через все туннели. Сокровищница Асториса грудой золотых монет, драгоценных камней и различной утвари была свалена в кучу и использовалась драконом в качестве лежанки. Пожалуй, любой, у кого хватит сил вынести все это добро, легко сможет назвать себя королем. А еще говорят, белые драконы слабаки. Что тогда в сокровищницах красных или черных? Но не золото интересовало Сая, хотя блеск драгоценного металла манил, как и раньше. Он знал, зачем пришел в ледяные пещеры. Асторис должен хранить свои лучшие трофеи на самом видном месте. Вспоминая момент триумфа над сильными противниками и связывая каждый магический предмет с определенной победой. Тем более в одной из книг было написано, что взрослые белые драконы Имеют безупречную память и знают, где находится даже самая мелкая монета в сокровищнице. Нередко драконы этого вида ледяным дыханием замораживают ценные вещи под толстым слоем льда. Учитывая, сколько лет своим дыханием Асторис усиливал ледяную тюрьму под ногами. Задача для Сая будет не из легких. Ледяная крошка и снег полетели во все стороны от нового посетителя пещеры. Расправив крылья в пещеру, залетел. Огромный дракон. Теперь Сайп понимал, что он точно убил не Асториса. Прошлый дракон был больше похож на Виверну, чем на знаменитого белого убийцу. Новый дракон отличался белой с серыми пятнами шкуры, что помогало прятаться в горах. Размер он был в два раза больше убитого дракона, а мощные лапы и хвост представляли большую опасность, и могли одним ударом сломать хребет пещерному медведю. Воришкой, ты же не думал так просто!» — прошипел голос Асториса. Сай в это время думал, что он может противопоставить у взрослому белому дракону. Меч бесполезен, как и магия, по четвертый круг включительно. К тому же Сай активно развивал специализацию в холоде, даруемую драконьим наследием. Остаются только когти против когтей. А учитывая габариты дракона, так себе решение. «Почему ты молчишь, вор? Боишься? Где Азалия? Она должна была растерзать тебя на части!» Скрижетал когтями по полу дракон, пока не почувствовал запах крови из соседней пещеры. Мощный рев потряс ледяную пещеру, от чего с потолка полетели ледяные копья, способные пронзить насквозь небольшого снежного эльфа. «Я вырву твое сердце и прямо на глазах у тебя мерзкий эльф!» Ноздри дракона затрепетали. «Почему я чувствую в тебе нечто знакомое? Облюбок серебряных?» Твои будут вечно. Ледяное дыхание Сториса заполонило всю пещеру, но не смогло пройти через сферу неуязвимости чародея. Сай тут же принял форму наследия, и пещеру сотряс еще один рев. После трансформации его накрыла дикая ярость при виде белого дракона. Кровь, что текла в жилах наследника драконов, толкала уничтожить ненавистных цветных собратьев сильно продвинулся по пути своего наследия. Так победа будет еще слаще, и у меня появится новый трофей. А на очередном собрании ста я покажу твою голову кланам Серебряных. Пусть все знают, что никто не смеет красть сокровища Астариса. Прогремел голос дракона, и он двинулся в сторону Сая.